Говорят, что когда дела идут плохо, все катится вниз по наклонной. Но, похоже, к данному случаю это не относилось. Через какое-то время после того, как они нашли подранную броню, Алепис постучала по плечу мужчины. Конечно, она сделала это не по раненому плечу, но по этому движению Рерон понял, что тело девушки восстановилось: Уже все хорошо? Да, благодаря твоей помощи. Алепис кивнула ему в ответ, и он осторожно поставил ее. Спустившись с его спины,. Она несколько раз наступила на левую и правую ногу, как следует потянулась и уверенно кивнула. — Барышня снова может ходить! — с улыбкой проговорил Риц, В голосе не чувствовалось пренебрежения, так что Ляпи спокойно ответила. — Да, у господина Ророна на спине так хорошо, что хотелось бы обременить его еще немного, но думаю, не стоит этого делать. — Между вами что, такие отношения? — Рорана хотел сказать, что нет, но Ляпи с левой рукой прикрыла ему рот. Мужчина был удивлен ее поступком, а она сказала нечто необычное. «Нет, но мы в процессе. А тебя не стоит недооценивать. Братюшка захомутал настоящую красотку!» Проговорил Чак очень довольно. Пока он подшучивал, ему спокойно под зад опять зарядила ним. «Если собираешься привлекать внимание, делай это один. Прежде чем меня убьют монстры, меня скорее ты прикончишь». «Я тоже так думаю». Видя это, Кольца со вздохом согласился. В пинке не было ни единого намека на пощаду, хотя серьезного урона нанесено не было. Чак поднялся и потер больной зад. Так что, братишка, присоединишься в бою? Поинтересовался Риц, и Роран кивнул. Он и так мог сражаться, но чтобы достать огромный меч, надо было опустить лепис, так что сразу же вмешаться он не мог. Конечно, он не собирался в экстренном случае бросать девушку, хотя и мысль стряхнуть ее и его голову не могла не посетить. Тогда присматривай за тылами. Барышня ты с ним. Положитесь на нас. Их группу возглавляли рицари Чек. В центре были не Кольц. Замыкающими стали Роран и Лепис. Так они и шли дальше. Господин Роран, это довольно непростой опыт. Мы исследуем руины древней цивилизации. Такую работу медному рангу не выдают. Наконец способная ходить Лепис говорила это... Держась поближе к Рорану. Группа конкуренты Рица. Возможно, они тоже были серебряного ранга, и, возможно, им был нанесен большой урон. Разговор об этом настроении не поднимал, и довольное выражение и приподнятое настроение точно не соответствовали этому месту. Думая о том, что, возможно, демоны отличаются по характеру от других рас, Роран шел вперед, а под локтем шла сияющая Ляпис. Ты же понимаешь, в каком мы положении? Сорова поинтересовался Роран. А девушка посмотрела так, будто не понимала, о чем он, и внезапно обняла его левую руку, и её голос дрожал. «Господин Роран, мне страшно. Это уже точно перебор». Должно быть, из-за того, что тыл оставили на них, Рица остальные не слышали их разговора. Рорен хотел как-то ответить на действия девушки, но просто не знал как. Сделает что-то не то и станет хуже, да и нельзя было совсем уж не опасаться здешнего окружения. «Я понимаю твое возбуждение, но постарайся его сдержать, ладно?» «Так и быть». не слишком убедительно, Лепис отпустила руку Рорана и кивнула. «Кстати, какая у нас теперь цель?» «В основном мы следуем руины, а еще пытаемся понять, что с конкурентами. В принципе, и то, и другое важно». Лепис, понимающе кивнула ним. «Тогда, может, стоит вернуться к яме, через которую вы провалились?» «Может, скажешь, зачем, барышня?» Орец решил узнать причину такого внезапного предложения. И она принялась объяснять это как что-то обыденное. «Возможно, та яма — ловушка для нарушителей». «Ну да». Чак сказал так, будто это было нечто очевидное, но Лепис его не слушала и продолжила объяснение. «Ловушка не была смертельной, так что, возможно, весь этот уровень — ловушка для нарушителей». «Оставили тут монстров, чтобы они позаботились о тех, кто провалится?» «Но зачем так сложно?» «Сама не знаю, но во всех странах во все времена с теми глобцами, что вторгались на чужую территорию, никогда не поступало вопросов, как поступить». Она говорила так, чтобы вопросов не возникало, и лица у всех сразу стали недовольными. То есть при падении они должны были лишиться возможности передвигаться или в качестве альтернативы должны умереть от лап монстров, вот на что указывала Лепис. Все понимали, что пусть они этого и не знали, но целью происходящего была» предлагаю не кипятиться, но я считаю, что здесь нет ничего ценного. Мне кажется, исследовать этот уровень бесполезно, если вашей целью являются руины. И зачем нам возвращаться к той яме? Думаю, там должен быть проход для обслуживания ловушки. Может, место, где собирают несчастных, кому довелось провалиться? В любом случае, должен быть проход, с помощью которого можно было бы подняться наверх. Ее предложение заставило Рица остановиться. Стоит это обдумать. Других идей все равно нет. Нем выразила свое согласие, а против выступил Чак. Погодите, разве там было что-то такое? Лавушка была несмертельной. Проход наверх мы найти не можем, так что он вполне может быть скрыт. Что ты такого не заметил? Потому что это ты, Чак. Стоило риса пробормотать это, как Нем и Кольц покачали головами. Неспособная согласиться с ними, Лепис лишь задачно улыбнулась, чтобы избежать неприятностей. Рорен просто отвернулся. Черт, ведь и возразить нечего. Так и решим. Вернемся назад и исследуем то место, где провалились. Решил лидер, и все принялись за дело. Они просто шли обратной дорогой, но тут свою роль сыграл Кольц, который составил карту, так что они без проблем добрались до места. Есть здесь проход, ведущий наверх? Дорога вела вперед и назад, и не было ни единого намека на потайной проход, о котором говорила Лепис. Если посмотреть наверх, то можно было увидеть что-то вроде крышки, яма была закрыта, и до потолка дотянуться было нельзя. Хоть мне и сказали помалкивать и искать, что-то я ничего не вижу. Я же вор с серебряным рангом. Если что-то скрыто, уж я точно. Звук движения чего-то твердого и тяжелого заставил Чека замолчать. Пытаясь понять, что происходит, Они посмотрели на яму, через которую провалились, она была открыта, и на краю глаза зацепились за какую-то палку. Не понимая, что случилось, все смотрели на Ляпис, которая касалась стены. «Что ты сделала?» Пока все безмолвствовали, Рорен спросил устоявшую стены девушки. Ее сложно заметить среди материалов из маны, но тут есть управляющая панель. Когда она сказала это, Рорен посмотрел на то место, к которому прикасалась Ляпис. Он ничего не увидел на слабо светящейся стене, но продолжая смотреть, мужчина увидел какие-то начертанные линии. Рорен не был магом и не понимал, что это значит, но, похоже, лепи смогла что-то разглядеть. Разве старик не должен был это заметить? Дурень! Вор должен был заметить еще саму ловушку. Чак и Кольц начали перекидывать ответственность. А шест продолжал вытягиваться и уже почти достиг пола, затем появились боковые ответвления. Конструкция начала напоминать простую лестницу. «Знаете, такое чувство, что мы тут зря ходили». «Для меня и господина Рорена точно не зря. Если бы вы сразу поднялись, мы бы с вами не встретились». «Можно сказать, повезло». «Ну, давайте подниматься».